Тедди. Мы снова оказались в отправной точке. Нашей дружбы, наших поисков подозреваемых, вообще всего. Сержант Шеффилд еще в дороге, поэтому Хейли быстро рассказала все то, что узнала она, а я, что узнали мы. Теперь кусочки пазла хоть приблизительно сошлись в пазах, но картине все равно не доставало деталей. Ферри-стрит, какой была, такой и осталась. Разве что машин прибавилось. Соседи возвращались с работы и наводняли улицу выхлопными газами и голосами. Внедорожник Вестонов, пикап Алинов, малютка Смарт, вдовы Гербер. И все тот же темный седан, который я видела в прошлое наше с Хейли пребывание здесь. В нем по-прежнему кто-то сидел. Довольно странно. Идем, сбила меня с мысли Хейли, двинувшись в сторону своего дома. «Погоди, что ты намерена делать?» — остановила я ее. «Даже если Джейк и сержант приедут сюда...» «Мы все равно никак не сможем повлиять на происходящее, забыла?» «Но я не могу так просто стоять в стороне, Тедди. Это же Джейк. А там...» Она нервно оглянулась на окна второго этажа. «Там мои братья. Что, если им грозит опасность? В кампусе и доме родителей Джейка кто-то побывал. Нас пытались убить. А что, если они доберутся и сюда?» И снова глянула на седан. Номеров нет. Внутри два мужских силуэта. Отсюда не разобрать лиц. А что, если Хейли права, и эти двое поджидают чего-то у дома Морганов? Хорошо, что сюда едет сержант Шеффилд. Главное, чтобы он добрался вовремя, если что-то начнется. Хейли пропала из виду, как по щелчку. Я собиралась пойти за ней, но услышала звук двигателя. Из-за поворота показалась машина. Мне кажется, или я видела ее раньше? Похоже на тачку Джоша. Я заступила на тротуар скорее по памяти, чем по осторожности. Сбить меня могла разве что призрачная колесница, а не этот старый Форд. Ум у меня, похоже, острее, чем зрение, потому что кроме силуэта мужчины в капюшоне я не смогла разглядеть, Джош сидел за рулем, или нет. Хейли говорила, что Джейк направляется сюда. Он вполне мог бы взять машину друга, но наверняка я ошиблась, потому что водитель просто медленно прокатился мимо и свернул за дом мистера Найта. Я бросила свою подозрительность прямо там, на тротуаре, И оказалась в доме Морганов. Как же я его любила. Чуть ли не больше, чем свой собственный. С тех пор, как мама разрешила мне дружить с Хейли и делала вид, что примирилась с этим, он стал и моим вторым домом. Как вчера помню свой первый визит сюда. Мы неделями болтали с Хейли на подоконниках, но дружба не терпит встреч на расстоянии. Как же хотелось пригласить Хейли к себе. Но мама, может, и позволила мне общаться с Морганами. Но звать кого-то из них к нам — строжайшее табу. Лишь с годами я стала понимать, от чего она так не хотела видеть никого из соседей под нашей крышей. Все из-за стыда. Мама стеснялась не только того, какой женщиной стала, но и каким сделала наш дом. Для нее казалось позорным, что наша кухня всего каких-то шесть квадратов прямо линяла краской, что обивка дивана ободралась на подлокотниках, а телевизор растягивался в диагонали всего на 32 дюйма, что лестница скрипела не от шагов, а от старости как старуха скрипит костями, даже когда не двигается. Что дверь гаража постоянно заклинивала, и она не опускалась до конца. Что два года назад мы убрали все ковры, потому что они протерлись до проплешин, а в моей спальне почти ничего не менялось с семи лет. А главное, в нашей скромной берлоге жили всего двое, я и мама. И ни мужчины, ни радости. В доме Моргана все по-другому. Просторная кухня цвета бледного лимона, Совсем не отдавала кислотой, а подслащивала семейные ужины. Гостиная всегда готова к приходу толпы гостей, которые с удобством могли бы упасть на бескрайние диваны и залипнуть в экран телека размером с маленький кинотеатр. В комнате Хейли постоянно что-то менялось, как по взмаху волшебной палочки. Стоило ей захотеть новые шторы? Пожалуйста. Новую кровать, стеллаж для книг, белоснежный ковер — все для малышки Хейли. Ничего не скрипело и не разваливалось потому что мистер Морган пусть и шибал большущие деньги и все время работал, но руки его росли откуда нужно, и он никогда не нанимал ремонтников, обрался за поломки сам. Пока Дилан не уехал в кампус, здесь всегда жили пять человек. А еще радость, счастье и уют. Когда-то и кот, но пришлось отвезти его к бабуле Грете, когда у Дэнни обнаружилась астма. «В первый раз Хейли привела меня сюда, чтобы вместе посмотреть «Русалочку». Сколько бы современная индустрия кино не штамповала плохо прорисованных мультиков, мы обе всегда тащились по старому доброму Диснею. А потом я появлялась у Морганов чуть ли не каждый день. Была обязательной, почти почетной, гостей на всех днях рождениях, субботних ужинах и киномарафонах по воскресеньям. Отмечала с ними Рождество, если мама работала, и в праздничный день. Присматривала за Дэнни, когда он родился. Ходила с ними в кино, в зоопарк и, к всеобщему удивлению, даже съездила за их счет в Нью-Йорк на выходные. Уж не знаю, как мама решилась отпустить меня с бывшей подругой, с которой у нее разладились отношения, и тем более на деньги, что она дала, но эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Я стала частью семейства Морганов, и все принимали меня за свою. Только папа Хейли, казалось, держался на расстоянии. Идол — образец идеального отца, которого мне не посчастливилось заполучить, Он оберегал меня как четвертого из своих детей, но будто никогда не подпускал близко. Порой я ловила на себе его задумчивые взгляды и боялась, что он думает, что эта девчонка забыла у нас дома. Но, может, таким и должен быть отец? Любящим, но отстраненным. Однажды во время воскресного просмотра кино, когда мне было 13, все разбежались из гостиной. Миссис Морган ушла кормить малютку Дэнни, Дилану позвонил приятель из школы, а Хейли смоталась в уборную и мы с Чейзом Морганом остались наедине на огромном диване. Подушки проглотили нас в какой-то омут смущения. На экране замер фильм на паузе, на столе подсыхал попкорн и теряли пузырьки стаканы с газировкой. Чейз Морган постукивал пальцами по штанине и взял эту неловкость в свои руки. «Как дела в школе?» Задал он самый банальный вопрос, но я и ему была рада, ведь боялась заговорить первой. Подобные эмоции испытываешь рядом с человеком, которым восхищаешься всей душой, но с которым чувствуешь себя незначительным. Мы поболтали о школе. непринужденная беседа ни о чем, но по лицу папы Хейли было видно, что он хочет спросить о чем то другом, более важном. «Как твоя мама?» — наконец решился он. «Как она относится к тому, что ты теперь часто пропадаешь у нас?» Но ну, сперва ей это не очень-то нравилось». Я бросила взгляд на мистера Моргана, опасаясь его реакции. Но он все понимал. Но теперь, похоже, она не злится. «А как у вас с деньгами? Всего хватает?» Вопрос меня удивил. В мире взрослых такое любопытство считалось неуместным. Пусть я и стала в этом доме почти членом семьи. «Маме тяжело, но мы справляемся». Он лишь коротко кивнул, а я подумала, что пора и мне решиться на нескромный вопрос. «Мистер Морган...» «А почему моя мама и миссис Морган перестали ладить?» Я смутилась и опустила глаза на ковер. «Простите, если мой вопрос неуместен. Просто я пыталась расспросить маму, но она только злится». Мой собеседник как-то надолго замолчал, и я подумала, что он вовсе не расслышал, или я обидела его. Но он определенно слышал, потому что побледнел, будто хотел сбежать из гостиной за остальным семейством. Они сдружились, как только мы переехали сюда из Нью-Йорка все же заговорил он. Но знаешь, у взрослых не все так просто, как у вас. У нас с Кейт родился Дилан, и общение как-то свелось на нет. Ребенок многое меняет в жизни. Он так внимательно посмотрел на меня, что я готова была сама залезть в эти подушки, лишь бы скрыться от взгляда. Но он тут же его отвел. Надеюсь, у вас с Хейли все будет по-другому. А вы знали моего отца? Внезапно выпалила я, чем сбила столку толку нас обоих. От чего то мне захотелось довериться единственному мужчине в моей жизни, которого я не просто знала, но и искренне уважала. — Почему ты спрашиваешь? — Ну, мама злится, когда я спрашиваю о нем. Иногда мне кажется, что она все время злится. А я имею право знать. — Имеешь, но решать твоей маме. — Я ведь просто хочу узнать. Папа Хелли добрался до самых потаённых уголков моей души своим взглядом. Я была уверена, что он всё мне выложит, но в гостиную вернулась Хейли, а потом и Дилан. Никогда еще я так не сожалела об упущенном моменте и больше не спрашивала отца Хейли о собственном. Эта сцена появилась перед моими глазами, когда я очутилась в гостиной Морганов и тут же исчезла. Вместо отца Хейли на диване появились его сыновья, которые смотрели мультики. Вернее, смотрел Дэнни, а Дилан хмуро лазил в телефоне. Хейли нигде не было видно, поэтому я отправилась искать ее по всему дому. Но так нигде и не нашла. Куда же она могла подеваться? В отличие от моей спальни, в комнате Хейли было два окна, и второе выходило на задний дворик. Я выглянула наружу, чтобы поискать подругу во дворе, но и там было пусто. Я уже хотела вернуться вниз, как заметила фигуру в капюшоне, пробирающуюся мимо моего дома прямо к заднему корольцу Морганов. Один из тех парней, что гоняются за Джейком? Боже, дело на Дэнни ведь ничего не подозревают. Надо как-то предупредить их. Я метнулась на первый этаж, но опоздала. Фигура уже повернула ручку задней двери и проникла внутрь. Я призвала на помощь всю свою смелость, а еще злость и страх. Любые эмоции могли бы мне сейчас помочь, чтобы вмешаться в реальность, чтобы наброситься на этого ублюдка и повалить его на пол до того, как он навредит братьям Хелли. Я уже приготовилась сделать резкий прыжок, но фигура в капюшоне подала голос. «Дилан, это Джейк» соблазнительную хрипотцу ни с чем не спутать той, которая год тайно мечтала о ней, которая слышала, как она звучит для других. Джейк почти крался по дому. Он снял капюшон и явил мне свои зеленые глаза. Но те уже не сияли так ярко, терялись в окружении красноватых прожилок и синих ореолов у переносицы. У него выдалась беспокойная ночь. Но он не беспокойнее, чем у нас с Хелли. И все из-за него, из-за Джейка Монро. «Разве стоил он нашей любви после всего, что натворил?» Из-за шума телевизора, в котором Том гонялся за Джерри, Дилан и Дэнни даже не услышали, что в доме посторонний. «После всего этого, если мне удастся выбраться живой, а шансы на это столь скудны, что плакать хочется, я буду всегда запирать заднюю дверь и научу этому Дэнни. Малыш должен бояться лишь того, что Том все же поймает Джерри, а не что кто-то поймает его самого». «Дилан», — чуть громче шикнул Джейк, На экране мобильника, что Дилан держал в руках, вспыхнул блик отражения. Дилан дернулся и подпрыгнул так, что напугал всех, кто был в комнате. «Черт, Джейк!» «Джейки пришел!» Обрадовался Дэнни и тоже вскочил. Хотел оббежать диван и прыгнуть к большому другу на руки, как делал всегда, когда Джейк заезжал за Хейли, но Дилан задержал его. «Что ты тут делаешь? Как ты вошел?» «Через заднюю дверь». Джейк выставил ладонь вперед. «Прошу тебя». «Давай поговорим». Дилан пыхтел нежеланием и злостью, но не стал прогонять гостя. Усадил младшего братишку назад на диван и велел смотреть мультики, пока они с Джейком поговорят. «А потом можно поиграть с Джейком?» — с надеждой спросил Дэнни. «Посмотрим». Так звучит ответ взрослых, которые не хотят говорить «ни в коем случае». Дэнни вернулся к погоне Тома и Джерри, крутилась серия про мушкетеров. Это я открыла для братишки Хейли в мир короткометражных забавных старых мультфильмов. Вот бы сесть рядом, забыть обо всем, что творится, и просто вспомнить детство. Но пришлось оставить малыша болтать ножками, что не доставали до пола, и потащиться за парнями, от напряжения которых дребезжал весь дом. «Поверить не могу, что ты приперся сюда», процедил Дилан, едва они вошли в кухню. «Я ведь ясно дал понять, чтобы ты держался отсюда подальше». Опять пришел денег просить. Мне нужно поговорить с Хелли. Она уже вернулась из школы. Если бы Джейк ударил Дилана, эффект был бы тот же. Дилан заморгал глазами, словно пытался отойти от потрясения, а потом усмехнулся так злобно, что у меня кровь застыла в жилах. Дилан никогда даже не пытался походить на брутального парня, вроде своего соседа по комнате. Не строил из себя смелого и отчаянного сорванца не ввязывался в драки и из любого конфликта искал мирные пути отхода. Кому-то это могло показаться трусостью, но в моем словаре определений так называлась мудрость. Но в эту секунду, стоя перед Джейком на голову выше и в полтора раза шире, который мог бы прихлопнуть его как мушку, я не сомневалась, что Дилан может показать, кто в доме хозяин. В этом он весь пошел в отца. Когда что-то угрожало его семье, он готовился ринуться в бой. «Ты шутишь? Правда?» «Нет, Дилан, я ни капли не шучу. Ей может грозить...» «Убирайся!» Перебил его Дилан и подтолкнул к выходу. «Как ты смеешь заявляться сюда, просить денег, еще и так жестоко говорить о Хейли?» Джейк и сам не ожидал такой силы, с какой Дилан тащил его к дверям. Руки изобретателя творили то, на что способны руки бойца. Нельзя недооценивать интеллектуалов, ведь в нужное время они способны постоять за себя. «Да стой же ты!» Джейк, как в мультике, что смотрел Дэнни, затормозил кроссовками по кафелю, а Дилан продолжал его подпихивать, пока тот не схватился за столешницу шкафчика. «Что я такого сказала Хейли?» «Не строй из себя идиота!» «Дилан, убери свои чертовы руки и скажи мне!» Джейк так ревкнул, что я вздрогнула, а Дилан отшатнулся от неожиданности. «Где она?» «Так ты и правда не знаешь?» слегка угомонился Дилан. «Не знаю, что!» «Джейк, Хэлли и Тедди попали в аварию вчера поздно вечером». «Что?» Джейк больше не кричал, а издавал какие-то болезненные звуки. Он переживал. Так переживал за Хэлли, что глаза заволокло безумием. Меня кольнула ревность, но лишь на мгновение. Конечно, он думал о благополучии Хэлли, а не о моем. Но если ты ее так любишь, Джейк, почему же целовался с Брук?» Почему же заварил всю эту кашу и заставил ее расхлёбывать? Во всей этой кутерьме я и забыла, что Хейли так и не появилась. Но я не могла отправиться на ее розыск прямо сейчас. Нужно довести дело до конца. «Ты врешь. Голос Джейка прерывался и звучал истошно, словно его резали по старым шрамам. «Какая, к черту авария!» «Вчера они ехали на одну из ваших долбанных вечеринок». Дилан отпустил Джейка и сделал шаг назад, Но то он его так и кричал. «Я выкину тебя вон, как только, так сразу». Просил же я Хейли не ввязываться во все это. «Авария, Дилан! Что с аварией?» Брат Хейли притих и взволнованно сократил вчерашний кошмар до нескольких предложений. Лил дождь, и они, наверное, потеряли управление. Твой мустанг влетел в ограждение на мосту. Они в больнице, Джейк, обе в коме. У Хейли сотрясение мозга, и врачи опасаются, что он начинает умирать. «Что?» — заорали мы с Джейком одновременно. «Умирать? Но этот доктор Дылда не говорил ни про какое умирание, пока мы прозябали в палате. Всего лишь отек, повышенное черепное давление, сотрясение. Хейли должна прийти в себя в скором времени». Папа позвонил 10 минут назад и сказал, что прогноз совсем не оптимистичный. «Они с мамой с самой ночи в больнице. Твой Мустанг отогнали на экспертизу, за дело взялась полиция». Так вот, почему они мне звонили. Я-то думал. Мое сердце все это время болталось на тонкой ниточке, а теперь оборвалось и упало в глубокую пропасть. Мы пытались закончить незавершенное дело. Мотались тут по общагам и полицейским участкам, но все напрасно. Мы обе умрем, и никакая поимка виновника аварии нас не спасет. На кухне воцарился какой-то хаос. Дил он чуть не плакал. Я схватилась за голову. Джейк принялся расхаживать по кухне и скандировать ругательства. «Как ты мог не знать?» — удивился Дилан. «Ты ведь дал Хейли машину. Они ведь ехали к вам на вечеринку. Как ты мог не знать?» «Мне нужно было срочно уйти», — глухо отозвался Джейк, попутно раздумывая, что делать дальше. Я звонил ей часов в одиннадцать, но она не брала трубку, и я оставил сообщение. Я не знал, что на вечеринку они так и не приехали. «В одиннадцать. В это время их уже увозила скорая. И ты даже не соизволил связаться с ней утром?» Я послал ей несколько сообщений, но она не ответила. И я подумал, что она слишком занята на уроках. У нее сегодня какая-то там лабораторная. А приехать за ней у меня не было возможности. И в конце концов я решил, что в школе ей будет безопаснее. «Охренеть можно!» — снова начинал заводиться Дилан. «Что же ты за парень такой?» Джейк резко остановился и посмотрел на друга, вполне возможно, уже бывшего. Все из-за меня», — еле открывая рот, проговорил Джейк и схватился за волосы, словно хотел повырывать их клочьями. «Я во всем виноват». «Ты виноват во многом, но, может, все таки объяснишь, что происходит?» «Да, Джейк, пора бы уже прояснить все, если ты виноват в нашей схеле смерти. А по словам врачей, она уже стучится в наши двери, подразнивая косой». Я задолжал кое-кому денег. Кому? Одним парнем с гонок. Поставил на свой выигрыш и проиграл. Джейк прижался спиной к стенке, но рук от головы не убрал. Словно без их поддержки она отвалится и покатится по полу. Но это ведь было так давно, заметила я, но никто не услышал. Те деньги, что Джейк выпрашивал у Хейли, нужны были на покрытие долга тем, кто принимал ставки. Не на ремонт Мустанга. Все прояснялось, но не до конца. «Прошло ведь так много времени. Почему расплата пришла за ним лишь сейчас?» «Твою мать, Джейк!» — ощетинился Дилан. «Знаю. Я врал во всем. Я бы не смог жить на гонорары распобед. побед. Я делал ставки на свои заезды и почти всегда выигрывал». «Так это не в первый раз?» «Нет. Иногда проигрывал по мелочи и быстро возвращал. Кроме того раза с полгода назад». «Так те десять тысяч — дело прошлое?» Насколько я знаю, Хелли так и не дала ему денег, которые якобы должны были пойти на ремонт «Мустанга», а на самом деле в уплату проигранной ставки. Но каким-то образом тот долг ему простили. Вот только Джейка это ничему не научило, И теперь он снова в долгах, и платить ему нечем. В его дверь теперь тоже стучатся, но не смерть, а парни с огромным желанием вернуть свое. «Постой. Те десять тысяч, что ты просил у меня как-то», — развел руками Дилан. «Тебе не нужно было чинить машину, так?» «Прости, дружище. Не смей называть меня так». У меня начинали подкашиваться коленки. Джейк просил 10 тысяч долларов и у брата Хейли. А когда не получил, пошел к ней, сотрясать их с ее отца. А потом намеревался выпотрошить ее счет на образование. «Какой же идиот! Мерзавец! А я любила его! Сколько же людей сейчас страдает по его вине!» Как же хотелось надавать ему пощечин, расплющить его об эту самую лимонного цвета стену, раздавить как букашку. Из-за него нам с Хейли уже никогда не вернуться назад. Она должна бы сама это услышать, чтобы понять, кто ее любимый на самом деле. Но где же она? Сколько ты должен на в этот раз? Холодно спросил Дилан. Восемнадцать тысяч. Бог мой! Это точно, Дилан. Восемнадцать тысяч. Я даже не представляю, как выглядит такая сумма. А Джейк был так самонадеян, что поставил такую гору золота на себя самого и все проиграл, как и наши жизни. «У меня были все шансы победить дел», — оправдывался Джейк, облившись краснотой то ли от ярости, то ли от стыда, если он вообще способен испытывать стыд. Но все пошло не по плану. Я проиграла, и эти парни потребовали выплатить все в течение недели. В прошлый раз они дали мне месяц, но неделя... Я не смог найти таких денег, поэтому они пришли по мою душу. Вчера был последний день срока, поэтому я и свалил с вечеринки. Они назначили мне встречу и стали угрожать. Я сбежал и скрывался то здесь, то там. Но сегодня утром они учинили расправу в доме моих родителей. Хорошо, что те уже уехали на работу, но я все равно выпроводил их из города. Еще они побывали в кампусе. В нашей комнате? Да, прости, из-за это. Они искали деньги, наверное. Или намек, где меня достать. Я вовремя свалил и видел, как они отъезжали от общаги. Все это время я контавался у Джоша и не отвечал на звонки. Они трезвонили мне, а еще позвонил какой-то коп, но я тут же сбросил и больше не брал трубку. Я ждал, сам не знаю чего. Думал, может, Хейли в этот раз сумеет помочь, или ты. Джейк с надеждой посмотрел на соседа по комнате, но встретил лишь ненависть. «Эти парни способны на что угодно делать». «Может, тебе все же стоило переговорить с полицией? Они остановят этих?» «Нельзя!» — отчаянно выдохнул Джейк. «Они ясно дали понять, что сделают, если я пойду к копам. Они исполнят свои угрозы и...» «Постой». До Дилана стало доходить то, что уже давно дошло до меня. «Авария. Они могли добраться до Хейли?» «Ты... ты мерзкий ублюдок!» «Да, да, да!» — завопил Джейк на весь дом. «Я ублюдок!» «Всё из-за меня, и я до конца жизни буду себя ненавидеть. Я знаю, что натворил». «Тогда тебе нечего здесь делать». Дилан шагнул в сторону Джейка, чтобы снова схватить за ворота, вытолкать из дома. «Здесь же Дэнни, мать его. Ему всего девять. А если они явятся сюда? Они уже здесь». Иногда сказанное что-то тихо гремит громче крика. «Я и так чуть не задохнулась, подслушивая чужой разговор из другого мира. Они...» «Уже здесь!» Джейк произнес это так тихо, но фраза прогремела громовым «бабах!» Я видел их у дома. Глаза Джейка забегали по лицу Дилана, ища поддержки, помощи, прощения. Они поджидают в тачке. Они меня не узнали, поэтому я проехал мимо, припарковался за углом и прокрался через задние дворы. Не помню, чтобы Дилан когда-нибудь ходил в тренажерный зал или любил физкультуру в школе. Единственное железо, которое он тягал, предназначалась для его поделок. Но сейчас он так цепко ухватился за байку Джейка, так резко дернул на себя, что даже у меня голова закружилась. Откуда в этих руках столько силы? Оставалось лишь гадать. А насчет того темного седана я оказалась права. Он стоял здесь еще несколько часов назад, когда мы с Хелли перенеслись на нашу улицу в первый раз за дневником. Два парня внутри поджидали Джейка. Но как они узнали, где его искать? что он может появиться именно здесь, на Ферри-стрит. «Ты привел их сюда!» — дыхнул Дилан в лицо приятелю всю пылающую внутри ненависть. «Уходи из моего дома, пока они не поняли, где ты и не заявили сюда». «Я не знаю, что мне делать!» — отчаянно вымолвил Джейк. «А это уже твои проблемы. Хейли, мне нужно к ней. Сейчас тебе нужно свалить отсюда и навсегда забыть мою сестру». Дилан содрогнулся, когда сказал: Если она когда-нибудь очнется, если поправится, я не позволю ей и имени твоего произнести. А это уже ей решать! огрызнулся Джейк. Она любит меня. Их взгляды схлестнулись невидимыми шпагами. Еще чуть-чуть и завяжется бой. Я так разозлилась на Джейка, а еще хотела хоть как-то остановить эту междуусобную войну, когда на пороге враг пострашнее. Поэтому я закричала от тоски и отчаяния, схватила вазу с цветами и бросила в неизвестном направлении. Мой трюк сработал. Ваза пролетела пару метров и взорвалась осколками. На лимонной стене появились царапинки и влажное пятно. Джейк и Дилан согнулись, уворачиваясь от капель воды и стекла, а когда выпрямились, были так напуганы, что забыли о своей ссоре. «Что это было? Какого хрена?» Они уставились на причиненный мной ущерб. Заозирались по сторонам, но ничего не видели. Я оставалась невидимкой. «Дилан!» Тоненький напуганный голосок Дэнни заглушил тишину. Он стоял в дверях кухни и опасливо поглядывал из-за угла. «Дэнни, все в порядке. Я только провожу Джейка и приду». «Но ему нельзя уходить». Все мы уставились на малыша. «Там стучали в дверь, а вы не слышали. Пришли друзья Джейка». Я чуть не упала от ужаса, когда в кухне появились двое. «Привет, Джейк. Мне надоело от нас прятаться?»